глава двадцать когда флоренс наконец подъехала опоздав на пятнадцать минут хелен стояла на перекрестке рядом с тем же мужчиной с той же тележкой в которой были сложены их сумки на ней была широкополая соломенная шляпа которую она положила на колени садясь в машину новая спросила флоренс да купила по дороге в отель сорок дирамов брахим был прав базар потрясающий флоренс кивнула и улыбнулась Она откинулась на спинку сиденья. Всё её тело было напряжено. По дороге сюда она не поняла ни одного уличного знака. Чуть не столкнулась с конной повозкой, испугав двух ехавших в ней туристов. Человек из отеля закрыл багажник и легонько похлопал по нему. Флоренс не двинулась с места. «Флоренс, поехали!» Хелен щёлкнула перед ней пальцами, возможно, в шутку, но, скорее всего, нет. «Извините», — сказала она и выпрямилась. Крепко сжала руль и включила передачу. Примерно через час кондиционер отключился. Хелен наклонилась вперёд и несколько раз щёлкнула кнопкой вентилятора, затем резко откинулась на спинку сиденья и закрыла глаза. Им предстояло провести в дороге ещё два часа. Флоренс выключила сломанный кондиционер и открыла окна. В машине засвистел ветер, взметая их волосы. Автомобиль слегка вильнул, когда мимо проехал грузовик. «Господи, Флоренс, осторожнее!» выдохнула Хелен. Глаза её всё ещё были закрыты, и она так и не пристегнулась. Она никогда этого не делала. Флоренс подумала, что будет, если резко нажать на тормоза. Голова Хелен, скорее всего, отскочит от приборной панели, как футбольный мяч. Машин на дороге было немного. Флоренс нажала на педаль газа и смотрела, как стрелка поднимается вверх. Вскоре они достигли поворота, и ей пришлось сбавить скорость. Солнце опустилось ниже, его лучи пробивали сквозь деревья. Халин открыла глаза и включила радио, потом выключила. Она закурила, держа сигарету прямо в салоне, боясь, что ветер вырвет её из пальцев. От дыма у Флоренс запершила в горле. Ещё час они ехали молча, наблюдая, как пейзаж за окном становится всё суше и пыльнее. Флоренс читала, что Марракеш настоящий оазис в пустыне, а здесь на шоссе не было ни пышной растительности, ни красок города. Жара и ровный стук колёс словно ввели их обеих в транс, Они начали приходить в себя лишь после того, как воздух в машине изменился. Он остыл на несколько градусов, стал свежее и прозрачнее. Флоренс показала, что она чувствует запах моря. Картинка за окном тоже приобретала зелёные оттенки. Флоренс взглянула на карту в телефоне. Похоже, до Симата оставалось 10-15 километров. Дальше дорога шла по краю крутого обрыва. Внизу бурлили и пенились воды Атлантики — а вдалеке от их поверхности отражалось солнце. Трудно было поверить, что это тот самый океан, рядом с которым выросла Флоренс. «Каким разочарованием должно быть оказались для него безликие портовые склады Флориды», — подумала она после крепостных стен и минаретов Марокко. Вдоль обрыва с трудом хватало места для двух полос движения, и время от времени, когда навстречу ему мчался автомобиль или мотоцикл, Флоренс была вынуждена замедлять ход. Ладони её по-прежнему сильно потели, и она постоянно вытирала их об обивку сиденья. Сзади к ним вплотную приблизился грузовик с брезентовым верхом и посигналил. Наконец он пошёл на обгон, едва успев перестроиться на правую полосу, когда слева из-за поворота вывернула другая машина. Оба водителя начали сигналить, введя Флоренс в полное замешательство. Через некоторое время она свернула налево, на небольшую дорогу, название которой значилось в документах на аренду. Она втягивала носом влажный воздух, пока они подпрыгивали на кочках на тихой улице. Пахло сырой землёй. Дорога тянулась вверх по крутому склону, и вскоре впереди показался белый дом с яркой синей отделкой. Это и был нужный им ряд. Он одиноко стоял на самой вершине холма. Они проехали мимо большого валуна, выкрашенного белой краской, на котором синими буквами было написано «Вилла де Гренад». «Де-гренат?» гранат? удивилась Флоренс, когда они оформляли бронь. «В смысле, ручные гранаты?» «Гранатовые деревья», — объяснила Хелен. Флоренс въехала в ворота и припарковала машину на подъездной дорожке. Она откинулась назад на спинку сиденья. Всё её тело было липким. Из дома вышла полная седая женщина лет шестидесяти и направилась к ним, немного спотыкаясь. Хелен и Флоренс вылезли из машины, чтобы поприветствовать её. Женщина шагнула вперёд и пожала Флоренс руку. «Бонжоу, медам, бьян-веню», — сказала она. «Вы говорите по-английски?» — поинтересовалась в ответ Хелен. «Да, немного», — ответила с застенчивой улыбкой. Она представилась Аминой и объяснила, что работает на вилле более двадцати лет, будет готовить, ходить по магазинам и убирать. Они могут просить её обо всём, что им понадобится. Сама живет неподалеку. Она махнула рукой куда-то вниз по склону. Попыталась взять их сумки. Но Флоренс запротестовала и понесла все сама. Войдя в дом, она почувствовала панику. На полу не хватало больших кусков плитки, во всех углах обосновалась плесень. По стенам и потолку тянулась из окон длинная тонкая лоза. На месте срезанных сорняков виднелись коричневые пятна, напомнившие ей липкие следы от слизней. Наверху стены и пол были в таком же плохом состоянии, но просто не по крайней мере выглядели чистыми и имелась горячая вода. Как и отель в Марракеше, этот дом был построен вокруг солнечного внутреннего дворика. Позади дома располагалась большая, вымощенная плиткой терраса, ведущая к маленькому бассейну, скрытому в тени пальм, чьи мохнатые стволы с остатками черешков создавали впечатление, что их застали за раздеванием. Сам бассейн был заполнен только на три четверти, а воду покрывал толстый слой зелёных водорослей. По поверхности бесстрашно ползали жуки. Три покорёженных шезлонга стояли по краям, под ними валялись отломанные пластиковые рейки. Амина указала на стопку чистых полотенец, аккуратно сложенных на соседнем столике. Халин рассмешила. — Давайте я позвоню в агентство по аренде, — предложила Флоренс. — Посмотрим, есть ли у них что-то ещё. Клянусь, на фотографиях с сайта был совсем другой вид. Хелен тоже видела фотографии и одобрила её выбор. «Не надо, всё нормально», — сказала она. В тот день после обеда Хелен хотела немного поработать, поэтому они устроились в большой светлой гостиной на первом этаже, двери которой вели как на террасу, так и в выложенной плиткой внутренний дворик. Хелен писала лихорадочно, ручка с бешеной скоростью носилась по бумаге, изредка врезаясь в неё, чтобы поставить точку. Флоренс наблюдала за ней с дивана на другом конце комнаты. У неё тоже был блокнот на коленях и ручка в руке, но она пока ничего не написала. «Одно предложение», — твердила она себе. «Напиши хотя бы одно предложение». В итоге вывела. «Я был... Я был кем? Я был где?» Закрыв ручку колпачком, она снова взглянула на Хелен. Та продолжала сосредоточенно писать на хмуре в брови. Флоренс швырнула блокнот на стол перед собой, вызвав раздраженный взгляд Хелен, Встала и вышла на террасу. Легла на один из шезлонгов и закрыла глаза. Было почти семь вечера, но воздух все еще не остыл. Вокруг слышался шелест пальмовых листьев и щебет птиц. Она чувствовала себя обманутой. Ведь она бросила мать, не так ли? Почему же до сих пор не может писать? «Где обещанный поток слов? Или эту награду могла получить только Хелен?» Пронзительные крики птиц начали её раздражать. Она вернулась в дом и проверила электронную почту Хелен, поставив ноутбук на резной деревянный столик в углу гостиной. Пришло несколько писем от Лорен, помощницы Греты, но ничего срочного. И одно сообщение в личном ящике Хелен Вилкокс. «Вам письмо от Сильви долут сказала Флоренс. Хелен подняла глаза и несколько раз моргнула. «Прости, что?» — я задумалась. «Письмо от Сильви Далут. Она пишет, что оформляет абонемент в Метрополитен-оперу на предстоящий сезон и хочет знать, нет ли у вас желания согласовать даты некоторых спектаклей». Хелен положила блокнот и ручку на стол рядом с собой. «Хорошо. Я отвечу ей позже». Флоренс кивнула и закрыла ноутбук. «Хелен, Я знаю, что это глупый вопрос, но откуда вы знаете, о чем писать? Хелен нахмурилась. Откуда я знаю, о чем писать? Пожалуй, у меня вышло наоборот. С Миссисипским фокстротом всё все началось вовсе не с того, что я решила стать писательницей и искала сюжет. У меня была история, которую я хотела рассказать. Вот я ее и записала. А, выдохнула приунывшая Флоренс хотя я не совсем поняла, что имела в виду Хелен. История была ею придумана или произошла в действительности? Что ж, у неё самой нет ни того, ни другого, так что какая разница? А сейчас, — поинтересовалась она, — то же самое и со второй книгой? Но нет, не совсем. Хелен так долго молчала, что Флоренс решила, что разговор окончен. Но та вдруг снова заговорила. Иногда историю приходится создавать. Что вы имеете в виду? Любая история должна иметь какую-то основу в реальности, иначе она не будет правдоподобной. Но реальность, как известно, очень гибкая материя. Разве? Ну, конечно. Как ты вообще можешь спрашивать? Ты же сама принимаешь решение. Ты действуешь. Это путешествие, она обвела рукой вокруг себя, и есть способ изменить твою реальность. Да, наверное, согласилась Флоренс. Она подумала, что и правда изменила свою реальность. Не отправив она те фотографии Саймону, не оказалась бы сейчас в Марокко вместе с Хелен. Но стоит ли об этом писать? Может, и правда, её путешествие из Флориды в Нью-Йорк, а потом в Марокко, вполне подойдёт для сюжета? Что она знала о жёнах, которые едят своих мужей? Она знала свою собственную жизнь. Возможно, эта жизнь становилась, наконец, достаточно интересной, чтобы о ней рассказать. Амина подала им ужин на задней террасе среди шелестящих пальм. Ещё в аэропорту Лиссабона они купили бутылку виски и сейчас налили себе по большому стакану. Амина одно за другим несла им новые блюда. Хариру с нутом и чечевицей, тыквенное пюре с пряностями, пюре из баклажанов, чашку маслянистых оливок, плоский кунжутный хлеб, напоминавший Флоренс нижний слой английского маффина и, наконец, дымящиеся тажин из баранины с черносливом. Во время еды салфетки приходилось прятать под тарелки, чтобы их не унесло ветром. В небе над ними повис яркий, четко очерченный полумесяц. «Скажи, но разве Эльбади не прекрасен?» — спросила Хелен, наливая им еще виски. «Не уверена, что назвала бы его прекрасным. Там одни руины». «Но ты можешь представить, как он выглядел во всей своей красе. Его масштабы — это же чистейшее безумие. 360 комнат, мрамор из Италии». Золото из Судана. Грандиозная затея. И, кстати, убедительный аргумент против демократии. Почему? Ну, очевидно, что при демократии его никогда не смогли бы построить. Так же, как египетские пирамиды или Версаль. Но разве мы не счастливы от того, что всё это у нас есть? Разве мы не приходим в восторг от красоты, сотворить которую способны люди, действующие без каких-либо ограничений? Нет, демократия, конечно, справедлива. Халин изобразила кавычки. Но почему справедливость всегда является целью? А как насчет величия? Иногда просто невозможно иметь и то, и другое. Даже не знаю. Но ведь у равенства есть свои преимущества, разве нет? У всего есть свои преимущества, Флоренс. Но когда все равны, все взаимозаменяемы, одинаковы, нет никакой разницы. Флоренс не нашла, что ответить. Вот скажи мне, когда ты росла, «Ты действительно думала, что люди вокруг тебе ровня?» Флоренс неопределённо пожала плечами. «Ты так не думала, Флоренс. Я знаю тебя. Ты думала, что лучше их». Она сделала паузу. «Я полагаю, ты была права». «Может быть», — пробормотала Флоренс. Она оглотнула виски и отвернулась, чтобы скрыть улыбку. «Поверь мне», — продолжала Хелен. «Если ты всю жизнь будешь искать справедливости...» Тебя ждёт разочарование. Справедливости не существует. А если бы и существовало, это было бы скучно. Не осталось бы места для неожиданностей. Но если ты будешь пытаться достичь величия, ради красоты, ради искусства, ради чего-то запредельного, именно здесь тебя ждёт награда. Вот ради чего стоит жить. хелен резко поставила стакан с виски, выплеснув немного на стол. Я уверена, в моем прошлом есть люди, которые считают несправедливым, что у меня все сложилось так, как сложилось. Кто знает, может, они и правы. Но я хочу, чтобы ты поняла. Я бы ничего в своей жизни не изменила. Абсолютно ничего. Флоренс любила, когда Хелен так с ней разговаривала, как с достойным учеником. Ей льстило, что ее взяли в эту поездку. Пусть в качестве помощницы, но, по правде говоря, дел у нее было совсем немного. Хелен потратила кучу денег на то, чтобы она могла здесь печатать всего по часу в день. Вполне возможно, что Хелен просто нужна была её компания, что она ей нравится. «Хелен», — начала Флоренс, чувствуя, что не может устоять перед соблазном. Хелен что-то напевала и легонько постукивала пальцами по столу. Она подняла глаза. «Да?» «Насколько это правда?» «Что это?» «Миссисипский фокстрот». Хелен покачала головой. «Какое это имеет значение? Я никогда не понимала, почему люди так жаждут выяснить, как всё было на самом деле». «Не знаю». Флоренс пожала плечами. «Думаю, это ничего не изменит. Просто хочется знать». Хелен с минуту молча смотрела на неё. Флоренс даже испугалась, что перешла границы. А потом сказала. «Да ладно, к чёрту. Ты же не собираешься никому рассказывать». — Конечно, нет. Хелен взглянула на нее с быстрой, довольной улыбкой и произнесла. — Руби. Флоренс ждала, что она объяснит, но объяснение не последовало. — Что, Руби, она реально существовала? Хелен медленно кивнула. — Да, только с другим именем. Она поморщилась. — Боже, я ненавижу имя Руби. Не знаю, о чем я думала. Оно ей совсем не подходит. — А как ее звали? Хелен мечтательно улыбнулась. «Дженни. Она была моей лучшей подругой. Она сделала паузу и закурила сигарету. Мой отец, как ты, наверное, поняла из книги, был никчёмным ублюдком. А мать... Даже не знаю, её как будто и не было. Такое забитое существо. Думаю, она просто ждала смерти. И умерла, когда мне было восемь. Так что у меня была только Дженни». Хелен вздохнула а потом она убила этого человека, и все закончилось. Она щелкнула пальцами. Наша дружба, детство, все. Весь мой мир рухнул. «Значит, это реальное убийство?» — изумилась Флоренс. «Ну, не во всех деталях. Он ведь не был заезжим парнем, а жил там дольше, чем мы. Потом, когда Дженни исполнилось пятнадцать, у него появилось это болезненное увлечение ею. Он ходил за ней по пятам, приглашал на свидание, караулил дома». В итоге она решила, что с неё хватит, и застрелила его из отцовского ружья. Это ужасно. Хрин удивлённо подняла глаза. «Да? По правде говоря, я никогда не испытывала никакого ужаса. Вовсе нет. На самом деле я чувствовала гордость. Может быть, ещё зависть. Ей пришлось пережить то, чего никто из наших знакомых никогда не переживал. По её словам, когда она решила застрелить его, но до того, как действительно нажала на курок, Все обострилось. Чувства, эмоции, все. Она слышала, как он дышит, как пульсирует кровь в его жилах. И почувствовала необыкновенную силу, пронзившую ее тело, как удар тока. Мне все это было незнакомо. Я вообще ничего не могла понять. Как будто она стала членом клуба, в который меня никто не приглашал. Я ощущала себя самозванкой, которая притворяется взрослой, понимающей, хладнокровной, циничной. Но она была другой. Она была настоящей. И это пугало меня. Я больше не могла повсюду за ней таскаться. Она ушла куда-то, куда мне хода не было, оставив меня позади. Холлен рассеянно похлопала по столу в поисках сигарет. Достала одну и прикурила от окурка, которая держала в руке. Флоренс молчала, ожидая продолжения. Но его не было. Холлен просто курила и пристально смотрела на неё. Что с ней стало? Ей дали 25 лет. Но в книге, в романе. Ну да, в романе. В романе это были вы. Вы сделали убийцей Мот. Хелен махнула рукой. Просто чтобы сюжет стал поинтереснее. Ну и, может быть, немного от зависти. Я хотела испытать хоть слабую тень того, что пережила она. Значит, Дженни всё ещё там? Где? В тюрьме. Что-то изменилось в глазах Хелен. Похоже, Флоренс всё испортила. Да, разумеется. Хелен шумно выдохнула. «Что ж», — произнесла она, давая понять, что разговор завершён. Не ожидала такого поворота. Она усмехнулась и поднялась со стула. «А теперь этому старому мешку с костями пора в постель. Ну, увидимся утром. Поедем в город, кое-что разведаем». Флоренс кивнула. У двери Хелен обернулась. «Мне не нужно напоминать тебе, что всё это должно остаться между нами». Флоренс покачала головой. «Умница». Она сделала паузу. «Я рада, что ты поехала со мной, Флоренс». Не дожидаясь ответа, Хелен исчезла в темноте дома.